Девочка содрогнулась от предчувствия боли. Левая рука тряслась, когда она взяла иголку и уколола ею большой палец на правой. Вскрикнув, она отдернула руку. «Глубже. Так ранка не получится». У Айна со среднего пальца правой руки уже капала кровь. Она осмелилась сделать это первой. Минья попробовала снова, несмотря на то, что от страха у нее на глазах выступили слезы. Айна могла бы уколоть и ее, но Минья должна была сделать это сама, а она не могла бы уколоть ее. Иначе клятва получится не настоящей. Когда иголка, пронзив кожу, попала в тоненький кровеносный сосуд, Миня вскрипнула и пошатнулась, словно готовая лишиться чувств. Вот, ты и решилась, голос Айна прозвучал ласково. Она протянула подруге ладонь, и их пальцы соприкоснулись. Тёмно-красная кровь Айна смешалась с салой, капнувшей из пальца Мини. Я скажу так: я Айна София Эллин. Клянусь, что до самой смерти буду лучшей подругой Минии Хелены Апанин и никогда не обману её доверие. Теперь твоя очередь. Миния глотала слёзы, но всё же смогла выговорить: "Я, Миния Хелена Апанин, клянусь, что до самой смерти буду лучшей подругой Айны Софии Элланин и никогда не обману её доверие. Теперь мы кровные сёстры и всегда будем вместе. Это наш с тобой секрет. Рассказывать о нём никому нельзя". «Даже тем, за кого мы когда-нибудь выйдем замуж». «И тогда мы будем друг у друга подружками невесты?» Мини уже было повеселело, но Айна взглянула ей в глаза со всей возможной серьезностью. Стало ясно, что для нее это не просто игра. «Об этом никто не должен знать. Если кто-нибудь спросит, скажет, что укололась о шип розы. Держи». Айна протянула Мини пластырь, после чего открыла коробку с пирогом. Ягоды морошки блеснули на нём, словно корона. Творекс с какашкой засмеялась мне. Такой только на день рождения бывает. Ну вот, а теперь и на день рождения нашей кровной клятвы. Айна по-прежнему оставалась серьёзной. Это был самый важный момент в её жизни. Морошка просыпалась на пол, и рыжая бросилась с ней играть. Айна не переживала. Она разбила яйцо, как раз хватит на небольшой кусок теста. А морошка ещё оставалась в утреннем йогурте. В этом году она уродилась не очень, но всё же лучше, чем ожидала Айна. Быть может, это хороший знак. Едва Айна вошла в дом, как полило. Казалось, лес потянулся вверх навстречу каплям дождя. Преждевременно пожелтевшие листья были обречены, но тем, что смогли остаться зелёными, дождь продлевал жизнь. Вчерашняя гроза стала для природы неотложной помощью. А сегодняшние более редкие капли сулили более продолжительное облегчение. Скоро появятся трубчатые лисички, а может и запоздалые бакновенны. Для айна дождь означал пищу. Она замораживала, консервировала и сушила грибы в таком количестве, что они практически восполняли её потребность в белке. Пертью шутил, что она и сама рано или поздно превратится в гриб, раз уж человек есть то, что он ест. А что, думала Айна? Я могла бы стать гигрофором чёрным или луговым опёнком, таким грибом, на который не всякий позарится. Попробуй. Айна протянула Минни аппетитный красноватый гриб со светлыми краями. Это ведь не мухомор? Крапинки, видишь? Их нет, значит, это сыроежка. Она не ядовита. Бабушка учила её различать грибы. Это должно быть сыроежка бордовая. Айна не рассказывала бабушке, что гитарист Якса добывал из мухоморов вещество, которое помогало ему писать музыку и делало сны явью. Мать тоже его пробовала. Она считала, что в жизни стоит попробовать всё. "Сначала сама попробуй", отстранилась Мине. У неё дома никто не ел даже съедобные грибы. Айна откусила кусочек шляпки, и жуткая горечь обожгла ей язык и нёбо. Пришлось выплюнуть. Это оказалась вовсе не сыроежка бордовая. Ей стало неловко. «Я вовсе не хотела, чтобы ты съела плохой гриб. Веришь?» оправдывалась Айна и стала рассказывать про сыроежку бордовую, которую иногда путают с кроваво-красной. А вот сыроежку светло-желтую можно прямо в сыром виде нарезать в салат. «Мама сказала, что вы едите грибы, потому что бедные», Минья скорчила победоносную гримасу. «Вовсе нет, просто мы умные», — попыталась возразить Айна. Но на этот раз ей Минью убедить не удалось. На самом деле, я настоящая богачка, пользуюсь дарами природы, думала Айна, заканчивая покрывать пирожное глазурью. Может, в городе её доходы и считались бы нищенскими. Иногда ей снились кошмары о том, что ей пришлось переехать в шумный многоквартирный дом. После этого просыпаться под пение птицы, шум ветвей в собственном домике было особенно приятно. Встретился ли Томас с другом? Хотелось надеяться, что это умный тип, и он заставит Томаса обратиться в полицию. Если даже такой детектив-любитель, как Айна, смог выяснить, что за люди стоят за попыткой убийства, то уж профессионалы быстро всех переловят. Ей показалось, что Томас доверяет своему другу, а вот Айна после Минни не рисковала полагаться ни на кого. Пирожное оказалось на вкус таким же, как тот пирог с морошкой, который когда-то приготовила мать Минни. На том пироге уместились 11 свечек, и Миння разом их задула, что было к счастью А сейчас у Айна праздничных свечек не было, и она зажгла настольную свечу, простоявшую без дела всё лето. Главное следить, чтобы кошки не подходили слишком близко. Как-то раз рыжая, будучи котёнком, умудрилась полить себе хвост. Шиповниковый чай отлично дополнил пирожное с морошкой, которое Айна ела медленно, смакуя, и ещё полчаса ощущала во рту его вкус. В кондитерском деле она год от года делала всё большие успехи. Граф как-то предложил ей открыть кафе для гостей заповедника. Она была загорела с идеей, но потом поняла, что это связано с санитарными проверками и получением различных разрешений. Граф сначала расстроился, что не получится дополнительно подзаработать, но успокоился, когда Айна предположила, что любопытные посетители кафе начнут захаживать на графский двор. Дождь прекращаться не думал, так что Айна надела непромокаемые штаны и резиновые сапоги. Остатки пирожного в водонепроницаемом пластиковом контейнере она положила в рюкзак. Пригодится и трость. На скалах попадались скользкие участки, где высохший мох может уехать из-под ног, если под ним вода. Древний жертвенный холм находился на восточном берегу, противоположном относительно Гравского дома. Это было популярное место для перекуса, а некоторые идиоты периодически разводили там костры. Хоже всех были мужики с дорогим туристическим снаряжением, которые уверяли, что умеют обращаться с огнём, служили в армии и бывали в Килиманджаре. Одна парочка даже заснила Айна на камеру квадрокоптера и грозилась повесить видео в соцсетях, но Айна знала и свои права, и возможности графа. Каждого она заставляла затушить огонь. Сегодня туристов видно не было. По пути к вершине холма Айна подобрала пакет из-под сока и оболочку от сосисок. Это входило в ее обязанности. Добравшись до места, повернуло лицо к ветру. Минья была в его объятиях и в качающихся сосновых ветвях и в каплях дождя, что падали на озерную гладь. Кельты верили, что есть такие места, где потусторонний мир соприкасается с человеческим. Айна не знала, во что верить, но она всегда чувствовала, когда Минья рядом, могла слышать ее голос, могла прикоснуться к ее гладкой и чистой, все еще девчачьей щеке. Айна встала на колени у обрыва и открыла рюкзак. Осторожно положила пирожное на каменную поверхность. Кусочек покачнулся и замер. Это тебе, моя любимая Минни, с днём рождения. Она сложила руки и поклонилась, как это делал преподаватель по йоге. Когда завтра она вернётся сюда, пирожное уже исчезнет. Минни исполнилось бы 29. Насколько старой казалась ему учительница того же возраста, когда они пошли в школу. Замуж и всё такое. Впрочем, мать всегда говорила, что возраст всего лишь цифра. Она повторяла это много раз и будет повторять впредь. Когда Айна исполнилась 25, мать всё никак не могла взять в толк, как это у неё такой взрослый ребёнок. Сама она всегда ощущала себя на 20. Джейми был на 19 лет моложе матери. Айна это не волновала, но некоторые консервативные родственники наверняка сочтут эту разницу огромной. К тому же он ганец, но Ева София знала, что делает. По крайней мере, секунд 30, как сказал бы её кузен. А затем ветер мог перемениться и повернуть флюгер. Выбор матери никогда не смущал Айна. В своём домике она была в безопасности. Мать не соглашалась приезжать. Разве только она не втрескается в какого-нибудь лешего, подсказывал Айна внутренний голос. Так пусть же брак матери и Джейми станет долгим и счастливым. Недовольно гаркнул сыч. Чайка спикировала к воде за добычей, но вернулась в небо ни с чем. Казалось, менее близко, чем когда-либо, и это было связано с Томасом. Зачем этот мужчина вторгся в её жизнь, и сам того не ведая, напомнил Айна о том, что она тщательно пыталась забыть. Должна ли она ненавидеть Томаса Лупа за это? Даже озеро отказалось проглотить его и выплюнуло на берег, словно дохлую рыбёшку. Быть может, так задумано, что Айна наконец вновь столкнётся с ужасом прошлого и сведёт счёты с тем, кого не смог убить родной брат.